Глава восемнадцатая Прекрасно и особенно в эту зиму Была Батуринская усадьба. Каменные столбы въезда во двор, Снежно-сахарный двор, Изрезанный по сугробам полозьями, Тишина, солнце, В остром морозном воздухе Сладкий запах чада из кухонь. Что-то уютное, домашнее, В следах, пробитых от поварской к дому, От людской к ворку, конюшне И прочим службам, окружающим двор. Тишина и блеск, белизна толстых от снега крыш, По-зимнему низкий, утонувший в снегах, Красновато-чернеющий голыми сучими сад, С двух сторон видный за домом. Наша заветная столетняя ель, поднимающие свою острую черно-зеленую верхушку в синее яркое небо из-за крыши дома, из-за ее крутого ската, подобного снежной горной вершине, между двумя спокойно и высоко дымящими сотрубами. На пригретых солнцем в фронтонах крылец сидят, приятно жмутся монашенки-галки, обычно болтливые, но теперь очень тихие. Приветливо щурез от слепящего веселого света, От ледяной самоцветной игры на снегах, Глядят старинные окна с мелкими квадратами рам. Скрипя мерзлыми валенками По затвердевшему на ступеньках снегу, Поднимаешься на главное правое крыльцо, Проходишь под его навесом, Отворяешь тяжелую и черную от времени дубовую дверь, Проходишь темные длинные сени. В Лакейской с большим грубым ларем у окна еще прохладно, синевато. Солнца в ней не бывает, окно ее на север. Но трещит, гудит, дрожит медной заслонкой печь. Направо сумрачный коридор в жилые комнаты. Прямо напротив высокие, тоже черные дубовые двери в зал. В зале не топит там простор, холод. Стынут на стенах портреты деревянного, темноликого дедушки в кудрявом парике и Курносова, в мундире с красными отворотами императора Павла, и насквозь промерзает куча каких-то других старинных портретов и шандалов, сваленных в маленькой, давно упраздненной буфетной, заглядывать в полустеклянную дверку, которой было в детстве таким таинственным наслаждением. Зато в зале все залито солнцем, и на гладких, удивительных по ширине половицах огнем горят, плавятся лиловые и гранатовые пятна, отражение верхних цветных стекол. В окно налево, боковое, тоже на север, лезут черные сучьи громадной липы, а в те солнечные, что против дверей, виден сад в сугробах. Среднее окно все занято высочайшей елью, Той, что глядит между трубами дома. За этим окном пышными рядами Висят ее оснеженные рукава. Как несказанно хороша была она В морозные лунные ночи. войдёшь огня в зале нет, Только ясная луна в высоте за окнами. Зал пуст, величав, полон словно тончайшим дымом. Она, густая, в своем хвойном траурном от снегооблачении, царственно высится за стеклами, уходит острием в чистую, прозрачную и бездонную куплообразную синеву, где белеет, серебрится широко раскинутые созвездия Ориона. А ниже, в светлой пустоте небосклона, Остро блещет, содрогается лазурными алмазами. Великолепный Сириус, любимая звезда матери. Сколько бродил я в этом лунном дыму По длинным теневым решеткам от окон, Лежавшим на полу, сколько юношеских дум передумал, Сколько твердил вельможно гордые державинские строки. На темно-голубом эфире Золотая плавала луна сквозь окна дома я заряла и палявым своим лучом золотые стёкла рисовала на лаковом полу моем